Глава 9. Утром я проснулась с тяжелой головой. Все-таки вчера я очень мало спала и целый день была под солнцем. Сегодня нам предстояло семь раз пройти между холмами. Затем мы пройдем к священному колодцу Замзам, -Зам, чтобы взять оттуда воду и совершить омовение. Конечно, этот обряд мужчины и женщины совершают в разных местах. Но многие не знают, что сам колодец находится в 20 километрах от Каабы. По легенде, Сара сама попросила своего мужа, взять рабыню Хаджар, которая может родить ему сына. Так оно и вышло. Но Сара начала ревновать к младенцу и самой Хаджар. Тогда Авраам, или Ибрагим в мусульманской версии, услышал повеление Господа отвести Хаджар с сыном в район Мекки и оставить их там. У Хаджар довольно быстро закончилась вода, и она начала молиться. В этот момент под ногами у сына и забил этот источник. Согласно преданиям, на следующий день сюда подошло племя джурхумитов, Эти люди попросили у Хаджар разрешение поселиться именно здесь. Через несколько лет сын Хаджар женится на Джурхумитке. У них родятся 12 сыновей, которые станут родоначальниками всех арабских племен. Вода в колодце Замзан находится на глубине 30 метров. Многочисленные охранники, сотрудники полиции и просто добровольцы стараются придать движению миллионов паломников в строгий порядок, памятуя о жертвах, которые случаются во время давки в толпе. «Наша группа шла следом за дагестанской. Мы должны семь раз пройти между холмами. Это совсем небольшое расстояние, всего 400 метров». Расол старался не выпускать меня из виду. Вчера вечером мужчины шептались, что дагестанский паломник якобы не умер, а был убит. Все просто в шоке. Убийство на святой земле во время хаджа. Такое неслыханное кощунство никак не мог совершить правоверный мусульманин. Но люди старались громко об этом не говорить. Утром я снова увидела хаджи Рахмана – Он как-то странно на меня смотрел, словно хотел что-то спросить. А этот подлый Джамалов вел себя так, словно ничего особенного не произошло. Даже если он не убийца, то все равно не самый лучший человек среди паломников. Неужели его не волнует, что именно произошло с человеком из их группы? Говорят, что самого Хаджи Рахмана и представителя Духовного управления мусульман Дагестана Абдулали Магомедова вчера допрашивали сотрудники полиции Саудовской Аравии. «Может, это и правда». Узнать точно я не могу. Но, видимо, что-то похожее было, если даже Расул уже знал о происшедшем убийстве. Сегодняшнее хождение должно закончиться тем, что мы дважды возьмем воду из священного колодца. Она здесь свежая и чистая. Сначала люди берут воду, чтобы ее выпить, а затем для омовения. Тамара Ханом мне очень помогала. Без нее я не справилась бы. Завтра утром мы сможем немного отдохнуть. Затем миллионы паломников двинутся в долину Арафат, расположены у одноименной горы, которая находится в 20 километрах от Каабы. По пути в эту долину каждый из нас должен будет собрать семь камней, которые мы позже используем для обряда побивания дьявола. Стояние у горы Арафат началось с момента, когда солнце находилось в зените и продолжалось до заката. При этом мы громко читали молитвы и говорили «Здесь я служу тебе, Господи». После того, как мы совершили омовение, я почувствовала себя гораздо лучше. Конечно, выпить холодной воды и ополоснуться ею в такую жаркую погоду просто приятно. Но я ощутила прилив сил какой-то внутренней энергии, словно действительно совершила самое важное дело в своей жизни. К вечеру мы возвратились в гостиницу. Миллионы людей разбредались по своим отелям или палаткам. Некоторые спали прямо на земле, благо погода здесь почти всегда позволяет паломникам делать это. Даже в самые жаркие месяцы по ночам в Мекке бывает достаточно прохладно. Вечером я вместе с Расулом и Тамарой ханом пила чай в небольшом кафе, расположенном прямо в здании гостиницы. Тут-то я и увидел, как заведение вошли несколько мужчин, среди которых был и Абдулкерим Джамалов. Они сели за соседний столик, и я отвела глаза. Не могу видеть этого мерзавца, который совершил такое святотатство. Видимо, эти чувства отражались у меня на лице. Расул посмотрел на соседний столик. — Ты его знаешь? — озадаченно спросил он. — Я никого не знаю. А почему ты спрашиваешь? «У тебя такое лицо, словно ты встретил своего недруга», — заявил Расул. «Меня нужно гнать с работы, я совсем не умею себя сдерживать. Хотя как можно изображать олимпийское спокойствие в такой ситуации? Миллионы людей приезжают сюда, желая чистить свою душу, а этот тип появился, чтобы запятнать ее убийством». «Но почему он убил этого несчастного? Наверное, Хасанов за ним следил или узнал нечто важное?» Я обернулась и посмотрела на Джамалова. «Может, ему что-то передали, или он с кем-то встретился, а покойник об этом узнал?» ведь полковник Кафаров предполагал нечто в этом роде. Но я думала, что Джамалову дадут здесь только устные указания, ведь пронести незаметно ничего нельзя. Все паломники в белых одеждах, куда он сможет спрятать полученный груз? Уж не говоря о том, что это очень опасно. Я снова вздрогнула, попыталась отвернуться. В кафе вошли Хаджи Рахман и его заместитель Магомедов. Они устроились за другим столиком и заказали чай. Только этого не хватало. Опять Хаджи Рахман будет смотреть на меня своими понимающими глазами так, словно знает, чем именно я занимаюсь в Баку. А может, он и в курсе? Вдруг его тоже предупредили насчет Джамалова? Тогда все понятно. Или он сам убийца? Ведь Хаджи Рахман слышал, как я спрашивал об эльмурзе и не выдал меня? Из благородства? Или держит как козырную карту, чтобы предъявить ее полиции в случае необходимости? Не знаю но абсолютно убеждена в том, что Хаджи не может быть убийцей. Он уже совершал паломничество и понимает, что навсегда загубит свою душу, совершив такое дикое преступление, фактически бросая вызов самому Аллаху. Нет-нет, я не могу в это поверить. Хаджи Рахман смотрел не на меня, а на соседний столик, где сидели паломники из его группы. Толстяк Абул Салим Бахшалиев рассказывал что-то смешное, и все громко смеялись. Абдул Салим часто остается с Хаджи в одном номере. Может, он нарочно пытается всех разговорить по совету Рахмана, чтобы выяснить, кто мог совершить подобное святотатство? Я обратил внимание, что практически не смеялся и не разговаривал лишь некто Шадман. Это старший по комнате, в которой живет Джамалов. Шадман все время задумчив и неразговорчив. Может, он убийца? Но этот тип все время в себе, постоянно бормочет молитвы и перебирает свои четки. Кто может понять человеческую душу? Кому дано уразуметь, какие истинные причины толкнули того или иного человека совершить хадж, и кто среди паломников настолько не верит в Бога, чтобы совершить убийство здесь, в священном городе? Хаджи внимательно прислушивался к разговорам. Может, он тоже пытался вычислить возможного нечестивца, Не знаю. Сложно понять. Я смотрел на эту группу, тоже лихорадочно размышляла и заметила, как хаджи Рахман перевел взгляд на меня. Я буквально слышала, как он незаметно для всех окружающих спрашивал меня, кто мог это сделать. Я ответила что не знаю. Тогда он задал следующий вопрос. «Кто ты?» Я отвела глаза, чтобы не отвечать. Расул заметил наши взгляды, нахмурился и спросил. «Что происходит, Кеклик? Этот человек вчера разговаривал с тобой, а сейчас пелется на тебя, так, словно вы давно знакомы. И ты тоже все время на него смотришь. Что ты в нем нашла?» «Он ведь совсем старый, ему много лет». «Ты считаешь, что он мне понравился?» Я улыбнулась к брату. Даже Тамара Ханум покачала головы. Подозрения Расула казались ей смешными и нелепыми, он явно обиделся и замолк. Паломники, сидевшие за соседним столиком, продолжали о чем-то говорить. «Лучше туда не смотреть, тем более больше не стрелять глазами в сторону Хаджи Рахмана. Все равно я ничего не смогу сделать». В этот момент я услышала, как кто-то громко проговорил несчастный эльмурза надо же погибнуть во время хаджа с одной стороны это высокое служение а с другой убийца себя проклял кто-то согласился с этим а джамалов неожиданно заявил если ты искренне служишь господу то он простит тебе любой грех так я и думал он убийца и еще смеет так говорить нет вмешался в разговор шадман который почти всегда молчал господь не простит такого святотатства «Человек, совершивший преступление, будет проклят и наказан!» Все замолчали. Эти сильные слова прозвучали совершенно неожиданно. В этот момент в кафе вошли сразу несколько человек, среди них двое в форме офицеров полиции. Они приблизились к столу, и один из них обратился к Джамалову по-арабски. «Вы господин Абдул-Керим Джамалов?» Тот медленно встал. Он понял свое имя, на не суть вопроса. К ним подошли Хаджи Рахман и Абдул-Али Магомедов, который перевел слова офицера с арабского на русский. Джамалов кивнул в знак согласия. «Вы должны пойти с нами», — заявил офицер. «Что происходит?» — спросил Магомедов. «Почему вы его забираете?» Офицер что-то ответил, и Магомедов перевел его слова потрясенному Джамалову. «Он говорит, что не обязан отвечать, но у вас будет переводчик на турецкий язык». Джамалов растерянно кивнул. «Мне его даже стало жалко». Но как быстро вычислили преступника? Человеческое правосудие оказалось гораздо быстрее божественного. Интересно, как они смогли его вычислить? Наверное, по записям видеокамер, которые все-таки были на лестнице, а я их не заметила. «Идемте», — приказал офицер. На Джамалова надели наручники, и под скорбное молчание всех присутствующих увели из зала. Все подавленно молчали. Никто не хотел комментировать случившееся. Затем люди стали медленно подниматься и расходиться по своим номерам. Расул заплатил за чай, и мы тоже ушли. Когда мы покинули кафе, я попросил у брата его телефон. Кафаров предупреждал меня, чтобы я звонила ему только в крайних случаях и не использовала бы для связи свой аппарат. Мне ужасно не хотелось использовать мобильник Расула, но это тот случай, когда другого выхода просто нет. Я объяснила брату, что мой аппарат сел, а мне хочется позвонить маме, и забрала телефон у Расула. Я немного отошла от них, набрала номер Кафарова, сразу услышала его голос и быстро сообщила. «У нас неприятности. Убит один паломник, который контактировал с артистом. Сегодня вечером артиста забрала полиция». «Они подозревают его в убийстве?» — быстро уточнил полковник. «Думаю, что да». «Кто его мог сдать? Или они сами вычислили?» «Не знаю. Думаю, что сдали, но кто, пока не понимаю». «Значит, там может быть еще кто-то другой?» — проговорил михаил Алиевич и в тысячный раз предупредил меня. — Будь осторожна. Я закончила разговор, стерла мой звонок, затем поговорила с мамой и протянула аппарат брату, чтобы он мог с ней побеседовать. Так будет лучше, да и ее номер останется в памяти мобильника. Поздно вечером кто-то постучал в наш номер. Тамара Ханом испытующе посмотрела на меня. Она словно спрашивала, стоит ли вообще открывать. Я подошла к двери и посмотрела в глазок. На пороге стоял Хаджи Рахман. — Это ко мне, — сказала я и открыла дверь. — Здравствуйте, — сказал Хаджи. — Вы можете на минутку выйти в коридор? Я согласно кивнула и выполнила его просьбу. Сегодня арестовали нашего паломника. Сразу проговорил он. Я видела. Хочу вас спросить, это вы его сдали? — Нет. А почему вы считаете, что я имею к этому хоть какое-то отношение? Я был в полиции, его там допрашивают. Кто-то сообщил о его причастности к трагедии, приключившейся с другим нашим паломником. Вы думаете, что сделал это я? — Я узнал у партия. Вы спрашивали не только о Хасанове, но и о Джамалове. Вы единственный человек, который интересовался обоими, как убитым, так и задержанным. Будете отрицать? — Что вы хотите? — Правду. Вы считаете, что Джамалов убийца? — Не знаю, честное слово. Ему уже предъявили обвинения Пока нет, но его допрашивают. — Запросы насчет Джамалова отправят в Москву и Махачкалу. — Если он не виновен, то я ему сочувствую. — Вы действительно ничего не знаете? — еще раз уточнил Хаджи Рахман, испытывающий, глядя на меня. — Абсолютно ничего. Мой собеседник кивнул. Я чувствовал, что он хотел задать какой-то вопрос, но колебался. Наконец Хаджи Рахман спросил. — Вас послали следить за Джамаловым? Я не буду отвечать на этот вопрос. — Да и не нужно. Хаджи Рахман улыбнулся. — Вы уже ответили. Но в полицию вы точно не звонили? — Точно не звонила, честное слово. — Хорошо. Извините, что я вас побеспокоил. До свидания. Он ушел. Я остаюсь одна и теперь вообще ничего не понимаю. Значит, Хаджи Рахман заранее все знал о Джамалове. Этого следовало ожидать. В Москве не особенно доверяют азербайджанской разведке, поэтому и решили перестраховаться, послать своего человека. Все это понятно. Но кто тогда сдал Джамалова и зачем? Если он связан с террористами и совершил убийство, то чего ради его подставлять? Какая-то глупость получается. Абракадабра, в которой я не могу разобраться. Я возвратилась в свой номер и легла на кровать. Тамара ханом долго молчала неожиданно предложила. — Давай потушим свет. Еще через несколько минут она добавила, «Тебе нужно быть осторожнее. Не знаю что происходит, но ты привлекаешь ненужное внимание. Твой брат правильно делает тебе замечание». Я стиснула зубы и молчала. Напрасно мне поручили такую ответственную миссию. Я явно на нее не горжусь.